Он старался рассеять нашу тревогу и делал это умело. Когда с вами говорят так просто, так вдумчиво и ласково, опасения и робость уходят сами собой. Мы снова прониклись доверием к нему, завязалась беседа, и мы были счастливы, что нашли подобного друга. Когда стеснение наше совсем прошло, мы спросили, где он научился своему поразительному искусству — И он сказал, что нигде не учился, что от рождения наделен этой силой, да и другими способностями. «А что ты еще умеешь?» «Да многое, всего не перечислишь». «Ты покажешь нам? Пожалуйста, покажи!» — закричали мы дружно. «А вы не убежите?» «Нет, честное слово, нет. Пожалуйста, покажи, ну покажи!» «С удовольствием, но смотрите, не забудьте своего слова». Мы подтвердили, что не забудем, и он подошел к луже, набрал воды в чашку, которую сделал из листика, подул на нее и, перевернув чашку вверх дном, вытряхнул из нее застывший кусок льда. Мы глядели изумленные и очарованные. Нам уже не было страшно, мы были очень довольны и попросили его показать нам еще что-нибудь. Он согласился, сказал, что угостит нас сейчас фруктами, и чтобы мы назвали все, что хотим, не смущаясь тем, настала пора для этих фруктов или же нет. Мы закричали хором «Апельсин, яблоко, виноград!» «Ищите в карманах», — сказал он, и правда, каждый нашел в кармане то, чего пожелал. Фрукты были самого лучшего качества, мы съели их, и нам захотелось еще, но мы не решились сказать это вслух. «Поищите в карманах», — снова сказал он, «и все, чего вы не пожелаете, все там будет. Не нужно просить, пока вы со мной, ваше дело только желать». Так все и было. Никогда еще с нами не случалось ничего столь удивительного и заманчивого. Хлеб, пирожки, конфеты, орехи, чего не пожелай, все у тебя в кармане. Сам он не ел ничего, а только беседовал с нами и развлекал нас новыми чудесами. Он слепил из глины маленькую игрушечную белочку, и она взбежала по дереву, и усевшись на суку, стала цокать по беличи. Тогда он слепил собаку, величиной чуть побольше мыши, и та загнала белку на самый верх дерева и стала бегать вокруг с громким лаем, как самая заправская собака. Потом погнала белку дальше в лес и побежала вслед, пока обе не скрылись в чаще. Он слепил из глины птиц, пустил их на волю, и, улетая, птицы запели. Набравшись наконец храбрости, я спросил его, кто он такой. «Ангел!» — спокойно ответил он, выпуская еще одну птицу, хлопнул в ладоши, и птица опять улетела. «Благоговейный ужас!» — охватил нас при этих словах. Мы были снова в смятении. Но он сказал, чтобы мы не тревожились, ангелов бояться не надо, и подтвердил, что питает к нам самые добрые чувства. Он продолжал беседовать с нами все так же естественно и непринужденно, а сам мастерил в это время фигурки мужчин и женщин с палец величиной. Кукольный народец тут же принялся за работу. Они расчистили и выровняли клочок земли на поляне в 2-3 квадратных ярда и стали возводить славный маленький замок. Женщины замешивали известковый раствор и носили его по строительным лесам в ведрах, держа их на голове, как это делают работницы у нас в деревне, а мужчины возводили высокие стены. Не меньше пятисот этих куколок сновали взад и вперед, трудились, что было сил, оттирали пот со лба, словно настоящие люди. Это было так притягательно! глядеть, как 500 крошечных человечков строят замок, камень за камнем, башню за башней, как здание растет и обретает архитектурные формы. Страх наш снова прошел, и мы от души наслаждались. Мы спросили его, можно ли нам смастерить что-нибудь, и он сказал, разумеется, и велел сепии слепить несколько пушек для замковых стен, Николаусу несколько алибарчиков в шлемах и латах, а мне кавалеристов верхом на конях. Отдавая свои приказы, он назвал нас по имени, но при этом не сказал, откуда он знает, как нас зовут. Тогда Сеппи спросил, как зовут его, и он спокойно ответил. «Сатана!» Подставив щепку, он поймал на нее маленькую женщину, которая свалилась с лесов, и, поставив ее на место, сказал. «Якая дурочка, ступает назад и не глядит, что у нее за спиной». «Имя, которое он произнес, нас поразило. Пушки, алибарщики, лошади повыпадали у нас из рук и рассыпались на куски». Сатана засмеялся и спросил, что случилось. Я сказал, «Ничего не случилось, но это странное имя для ангела». Он спросил, почему я так думаю. «Как почему? Ты ведь знаешь, это его имя!» «Что же тут такого? Он мой родной дядя». Он произнес это очень спокойным тоном, но у нас захватило дух, и сердце заколотилось в груди. Словно не замечая нашего волнения, он поднял алебарчика и другие игрушки, починил их и вернул нам назад со словами. «Неужели вы не знаете? Ведь он тоже был раньше ангелом». «Правда», — сказал Сеппи, — «я не подумал об этом». До падения ему было чуждо всякое зло. «Да», — сказал Николаус, — он был безгрешным. «Мы знатного рода», — сказал сатана, — «благороднее семейства не отыскать. Он единственный, кто согрешил». Трудно сейчас передать, как все это было для нас интересно. Когда вы сталкиваетесь с чем-либо столь необычным, захватывающим, изумительным, некий трепет и вместе с тем ликование охватывает вас с головы до пят. «Вами владеет мысль, неужели вы живы и все это видите в самом деле?» «Вы не в силах оторвать изумленного взгляда, губы у вас сохнут, дыхание прерывается, но вы не променяете это свое ощущение ни на что другое на свете». «Мне очень хотелось спросить его кое о чем. Вопрос был уже на кончике языка, и удержаться мне было трудно, но я боялся, что покажусь ему слишком дерзким». Сатана отложил в сторону почти законченную фигурку быка, улыбнулся, глядя на меня, и сказал. «Не вижу в том ничего особенно дерзкого, а если бы и увидел, то простил бы тебя. Ты хочешь знать, встречался ли я с ним? Миллионы раз. В младенчестве, мне не исполнилось тогда и тысячи лет, я был одним из двух маленьких ангелов нашего рода и нашей крови кажется, так у вас принято выражаться, которых он особенно отличал. И так продолжалось все восемь тысяч лет, по вашему счету времени, вплоть до его падения». «Восемь тысяч лет?» «Да». Он повернулся теперь к Сеппи и продолжал свою речь как бы в ответ на вопрос, который был на уме у Сеппи. «Это верно, я выгляжу юношей». «Так оно и должно быть. Наше время протяженнее вашего, и нужно немало лет, чтобы ангел стал взрослым». Мне захотелось задать ему новый вопрос. Он повернулся ко мне и сказал, «Если считать по-вашему, мне шестнадцать тысяч лет». Потом он посмотрел на Николауса и сказал, «Нет». Его падение не затронуло ни меня, ни остальных членов нашего рода. Только он, в честь кого я был назван, вкусил от запретного плода и соблазнил им мужчину и женщину. Мы же, другие, греха не ведаем и согрешить не способны. Мы беспорочны и такими останемся навсегда. Мы...